Глава четвёртая «Скройся!» — повторил я. И тогда Изабелла без лишних вопросов подхватила свой магический плащ, закуталась в него и выскользнула в темень ночи, где моментально затерялась среди мрачных громад склепов. Я тоже оставаться в часовенке не стал, нацепил маску чумного доктора, затушил свечи и выбежал на улицу. Повертел там головой по сторонам и не заметил Изабеллы. А вот Нео! Хоть и постарался укрыться у приземистого каменного сооружения поодаль, не обладал и малой таликой талантов нашей новоявленной компаньонки. Его углядел сразу. «Спрячься внутри!» — мысленно скомандовал я, вытянул из-за спины фламберг и двинулся к воротам. Но не наперерез чужаку, а по соседнему проходу меж могилками, намереваясь зайти сбоку. Прятаться и таиться даже не пытался. Мой некромант не обладал и зачаточными способностями к скрытному перемещению. Ну, как тут не вспомнить упущенную возможность стать губителем? Просто старался двигаться как можно тише. Замысел был просто незамысловат. Разглядеть чужака и понять, с кем имею дело, прежде чем тот заметит меня самого. Ну, а если не выйдет, то хотя бы возьмем незваного гостя в клеще». Пусть Нео и не самый великий боец, но какими-никакими атакующими заклинаниями статус алтарника его наделил, сможет ударить в спину при необходимости. Изабелла? Её в своих расчётах покуда решил не учитывать. Видно будет. Но всё вышло совсем не так. Точка, отмечавшая цель, вдруг мигнула и пропала. А миг спустя меня из соседних кустов окликнули. «Джон!» Я чуть не подпрыгнул на месте, резко обернулся, вскидывая фламберг, и Каин поспешил добавить. «Да я это! Успокойся!» Но я и без того уже опознал эльфа, просто сработали рефлексы. «Ну ты даёшь!» Только и выдохнул, упираясь остриём клинка в землю. «А куда деваться?» — развёл руками Каин. Думал комнату в ночлежке снять и точку возрождения туда перенести. Так не выгорело. Не пускают на постой. И все, дикие какие-то, из одного квартала еле ноги унёс. Так недолго и в альтару обратно загреметь. Мне такая опасность не грозила, спросила другом. А что с Авелем? Ему ещё два дня в сети оставалось. Он решил их на следующий сеанс перенести. За две недели блюстители нас точно перестанут караулить. Даже если не получится расколдовать, выберется как-нибудь из альтары своим ходом. Я задачи нахмыкнул, поскольку дольше необходимого оставаться должником червя мне нисколько не хотелось. И вот стоило за Авеля поручаться. А? Каин, как видно, угадал мои мысли по тому, как развёл руками. «Так получилось, Джон». «Так получилось?» «Проклятие!» Опять эта фраза. «Моё второе имя, если уж на то пошло». «Джон, так получилось, Доу». В этот момент ночной мрак задрожал, миг спустя из него соткалась Изабелла. Каин не уловил её приближение и потому отпрянул в сторону, выхватил из ножен кинжалы. «Расслабься, зайчик», — рассмеялась убийца. «Котик, ты нас познакомишь?» «Зайчик?» — ошарашенно выдавила из себя эльф. А когда Изабелла пальцами изобразила торчащие ушки, уставился на меня. «Котик?» «Не обращай внимания», — попросил я. «Изабелла — это Каин. Каин — это Изабелла». Маг крови и ассасин смерили друг друга пристальными взглядами. Первый с мрачным видом убрал кинжалы в ножны, вторая рассмеялась. «Не хмурься, зайчик, тебе не идёт». «И нет ничего удивительного в том, что тебя не пустили на постой». «Здесь так не принято. Тут чужакам не рады». «Вообще никак точку восстановления не установить». Изабелла закатила глаза. «Вы хоть представляете, где очутились?» Мы с Каином почти синхронно покачали головами, и я предложил. «Поговорим в часовне». Никто возражать не стал, и мы прошли внутрь, расположились там на лавках. Территории игрового мира разделены по частям света». Начала Изабелла издалека. Большинство новичков начинают игру на условном западе. Игровой процесс там предполагает ускоренную социализацию пользователей. С помощью заданий и глобальных событий их сбивают в группы единомышленников. При этом для лучшей управляемости идет разделение на несколько центров силы. А все ковины и гильдии находятся в подчинении у структур верхнего уровня. Каэн не сдержался и зевнул, но Изабеллу это ничуть не смутило. Север заточен на выживание и кооперативный режим игры. Там действуют коммуны — суровые условия, суровый климат. Общий враг — тролли, драконы и прочие монстры. Конфликты между коммунными случаются, но они достаточно редки и обычно локальны. Юг — это эксклюзивные приключения на островах и в заброшенных городах посреди джунглей. Сценарии либо генерируются, либо пишутся с нуля. Взаимодействие между разными игроками исключено. Они просто не пересекаются. «При такой стоимости подписки оно и не удивительно усмехнулся я, стянув с лица маску чумного доктора и спросил. «Ладно, что с Востоком?» Изабелла мой вопрос проигнорировала. К окрестностям Срединного моря целенаправленно оттягивают игроков от 60 уровня и выше. Это позволяет хоть как-то контролировать баланс в других областях. А Восток — это кланы и междоусобицы. Они беспрестанно враждуют друг с другом и совершают набеги на чужие владения, нередко даже захватывают их. Иногда заключают союзы и осаждают замки и небольшие города. Здесь нет или почти нет независимых одиночек. Абсолютное большинство пользователей присягнуло принцам, князьям, баронам и прочим графам. И любой, кто вторгается в чужие владения, становится законной добычей хозяина. Учти на будущее, зайчик. «Никуда я не вторгался, лисичка». «Какая тебе лисичка!» «Чернобурая», — не полез Каин за словом в карманы, отмахнулся. «Не суть. Я ведь никуда не вторгался, просто по городу прошёлся». «Городские кварталы тоже чьи-то владения», владение уверила его Изабелла. «Банды, цеха, дворянские семейства. Днём они ещё терпят чужих на своей территории, но только не ночью». «А по округе раскиданы Алоды», — предположил я. «Удельные владения. Называться они могут по-разному». «Погодите». Скинулся эльф. Ерунда какая-то получается. В плане опыта это натурально замкнутая система. Если они только друг друга и режут, то как прокачиваются? Задания здесь тоже выдают. А монстров в лесах и подземельях более чем достаточно. Ну и глобальные события иногда сценаристы запускают. Да еще вторжения из иных планов нередко случаются. Ну и на территории соседних провинций совместные рейды время от времени организуют. Арншторн же не единственный замок на востоке. и Есть и покрупнее его. Каин раздраженно поморщился и уставился на меня. «Получается, нам тут никак не закрепиться. Джон, я не хочу возвращаться в Альтару». «Совет один. Не погибать», — подтвердила Изабелла. «Не переживай, зайчик. С твоей скрытностью это будет не слишком сложно. Главное, не лезь на рожон». Каин матерно выругался, а я хмыкнул и спросил. «А ты сама-то с кем?» Изабелла ослепительно улыбнулась. «Я котик. Сама по себе». «На нелегальном положении. И если умру, вернусь в игру за три девять земель отсюда». Нео встрепенулся и подергал меня за рукав. «Дядя Джон!» — просипел он мне на ухо. «Мы можем!» Но я уже и сам дошел до мысли приютить наших гостей и открыть им доступ к точке возрождения. Просто пока не представлял, как это сделать. Сами мы были привязаны к алтарю в качестве служителей культа мертвых а ни ассасин, ни мак крови никакого отношения к церкви не имели. «Что такое, мальчик?» — уставилась на нас Изабелла. «У тебя есть какая-то идея на этот счёт?» Я вскинул руку, призывая её к молчанию, и принялся изучать функционал кладбища, но ничего подходящего там не отыскал. Имелась возможность организовать покойницкую, только не селить же постояльцев там. Не то. Всё не то. странноприимный дом. Дядя Джон», — мысленно подсказал Нео. «Мы можем обустроить странноприимный дом». Идея мёртвого алтарника показалась перспективной. Я совместил карту кладбища с церковной инфраструктурой и обнаружил, что каменный сарай по всем параметрам подходит под обустройство странноприимного дома. Сделал это установкой одной единственной галочки. «Идёмте», — позвал всех за собой. На деле строение оказалось очень уж неказистым. Обширный каменный подвал... Превосходил его размерами в разы, да и выглядел куда основательней и солидней. Но в подвале никого разместить было нельзя, и я предложил Изабелле и Кайну располагаться наверху, где среди хлама прямо на полу валялись пыльные циновки. Наши гости поглядели на меня с нескрываемым сомнением, но от вопросов пока что воздержались и уселись на плетеные коврики. «Странно приемный дом. Вместимость 2 из 10. Внимание!» Получена возможность обустроить монастырь. Требуемые условия: действующий приход, 5 послушников. Ну и, поторопила меня Изабелла. Котик не тяни. Я отмахнулся, отыскал в описании странноприимного дома закладку с перечнем постояльцев и даже обнаружил там обоих своих гостей, но при попытке активировать для них точку возрождения выскочило системное оповещение. Данная функция доступна только для прихожан церквей культа мертвых. Пришлось развести руками. «Да что тут вообще происходит?» — вскочил на ноги Каин. «Джон, объясни толком. Я понимаю, у тебя на кладбище какие-то свои дела, но мы тут при чем? «В общем, порядок действий такой», — с усмешкой начал я. «Сейчас идём в часовню, где вас примут в лоно культа мёртвых. После этого пропишитесь в нашем странноприимном доме и получите доступ к точке возрождения». «Этот хлев? Странноприимный дом?» — фыркнула Изабелла. «А вот Каина больше смутила сама процедура». «Это точно необходимо», — засомневался он. «Какие обязательства? Сколько придётся платить? Или заданий навешают?» «Конкретно вам ничего делать не придётся. Идёмте». Изабелла нагнала меня и понимающе произнесла. «Так ты пролез в священники?» «Ну да», — подтвердил я и после недолгих формальностей заполучил первых прихожан. «Задание — обрести приход. Количество прихожан — 2 из пяти». Дальше всё прошло как по маслу. И у Изабеллы, и у Каина не возникло ровным счётом никаких сложностей с переносом точки возрождения в странноприимный дом. «Авелю подсобишь?» — спросил после этого эльф. «Разумеется», — улыбнулся я. «Для чего ещё нужны друзья?» Утро началось с криков, ругани лязга оружия. Ближе к рассвету мы подкрепились, остатками моего вяленого мяса и легли спать, оставив на карауле Нео, а проснулись из-за уже упомянутой какофонии Ну, не из-за неё, а на самом деле. Просто время подошло. В игре с мгновенным пробуждением наблюдались большие проблемы. Пусть пользователя во сне и нельзя было ни связать, ни прирезать, но зато и на внешние раздражители никто не реагировал примерно никак. Нео при моём пробуждении спустил сиплый вдох и прохрипел. «Ну, наконец-то!» Я в один миг оказался рядом с ним и выглянул из сарая на улицу. «На нас напали?» «Но нет». Никто на горбатого могильщика с оружием не бросался, он преспокойно орудовал лопатой, выкапывая новую могилу, а два десятка игроков бесновались на площадке у ворот. Я прислушался и обнаружил, что спор идет об очередности захоронения, и спор этот вплотную приблизился к стадии, когда свежих трупов на кладбище прибавится совершенно естественным образом путем смертоубийства. «Что происходит-то?» – озадаченно протянул я. Изабелла потянулась, зевнула и махнула рукой. Местные реалии. Каина местные реалии нисколько не заинтересовали. Всем его вниманием завладела стройная фигурка ассасина, которую больше не скрывал сотканный из теней плащ. А вот я не приминул уточнить. Что еще за реалии? Придать погибшего Земле следует в течение 12 часов. Иначе пойдет какой-то штраф к репутации. И опыта в следующий раз спишется на несколько процентов больше. Я хмыкнул. «Могу понять, что кому-то хочется поскорее закопать самих себя». «Самому себя хоронить нельзя», — покачала головой Изабелла. «Это должен сделать кто-то из клана и непременно на официальном кладбище». «А оно одно на весь Арнштон, котик». «Странно, что ты первый, кому пришло в голову наложить на него руку». «Если только на этот счёт не было никаких договорённостей», — нервно поёжился я, заподозрив, что умудрился с головой влезть в местную политику. «Но это всё понятно». Из-за чего они разбушевались? «Один могильщик за определенное время может захоронить строго определенное количество тел», пояснила Изабелла. «Обычно этого вполне достаточно, но, как видно, ночью в городе случилась резня. Меньше всего мне хотелось, чтобы в моих владениях выясняли отношения окрестные кланы. И я решил увеличить штат могильщиков, пусть даже тем придется приплачивать из собственного кармана. Вот только ничего из этой затеи не вышло. Узким местом был вовсе не горбун, В системных настройках значился лимит тел, которое могло переработать кладбище в час. И никуда от этих игровых условностей было не уйти. покойницкая Я вдруг вспомнила о незадействованном сейчас подвале, где вполне могли складироваться тела до их последующего захоронения, и прищелкнул пальцами. А ведь это идея. На деле все оказалось далеко не столь радужно. Фактически я в добровольном порядке перекладывал на себя риски игроков. Официально мертвец считался похороненным с момента приемки в покойницкую. Его таймер для начисления штрафов останавливался. Но зато начинался новый отчет. И если не уложусь в установленные нормативы, репутационные потери понесу уже я. А репутация на Востоке значила куда больше чистоты ауры. о хо, -хо. Но перебранка не стихала. И я велел Нео. «Выбери гробницу со спуском в катакомбы. Если что, прячься там». Мой мёртвый компаньон как-то странно глянул на Каина, потом кивнул, нахлобучил на голову шляпу, закрыл лицо кожаной маской и поспешил от сарая колеей со склепами. Под солнцем он определённо чувствовал себя не в своей тарелке, сильно сутулился и шёл, уткнувшись взглядом в землю, но дошёл. «Не вмешивайтесь», — попросил я остальных и двинулся к спорщикам в образе чумного доктора, безликого и бесстрастного. С учетом того, что каждый из игроков превосходил меня как минимум на пару десятков уровней, бесстрастность была исключительно показной. За нее отвечала маска, скрывавшая лицо. Немного успокаивал лишь тот факт, что среди собравшихся удалось заметить сразу несколько игроков с темными аурами, и никто по этому поводу претензий им не предъявлял. И точно так же никто не обратил внимания на мое появление, как все грызлись между собой, так и продолжили грызться». Горбун и тот от своей работы не оторвался. Причина же склоки оказалась до банального проста. В кое-как выстроенную очередь попыталась вклиниться банда орков, которые, в отличие от остальных, не воспользовались разного рода повозками, а принесли мертвецов на обычных носилках. «Спокойствие, господа!» — повысил я голос. «Спокойствие!» Вот тут и воцарилась тишина. Но ненадолго. Дородный человек с круглым мясистым лицом, который точно не выдерживал рекомендованное соотношение между силой и телосложением, упер в пухлые бока толстенные руки и выдал. «А ты что за хрен с горы?» Я пропустил оскорбление мимо ушей обозначил свой статус предельно расплывчато. «Меня делегировали для приведения в порядок дел на этом кладбище». «Кто делегировал? Зачем? С какими полномочиями? Упустил». Не стал громоздить одну ложь на другую, но лучше уж так, лучше пусть останутся вопросы, чем прилюдно признаться в самозахвате кладбища. На мне тут же скрестились изучающие взгляды игроков, и дабы сбить с толку самых наблюдательных из них, я открыл свой статус младшего жреца культа мертвых. — И как же вы, коллега, собираетесь бороться с этим бардаком? — извительно поинтересовался дородный мужик, оказавшийся жрецом. «Сколько тел ждет погребения?» — поинтересовался я. Перекличка много времени не заняла, и почти сразу последовал ответ. «Еще двенадцать!» При этом мой вопрос будто вскрыл назревший гнойник, Очередь достаточно явно распалась на две группы, которые глядели друг на друга волком. «Ха! У вас на два покойника больше!» — выдал один из жуликов. «Самое время сравнять счет!» Орки, которые не принадлежали ни к одной из компаний, решили было под шумок продвинуться к началу очереди, но на дорогу им заступил все тот же дородный жрец. «А ну-ка, угомонитесь все быстро!» — гаркнул он так, что зазвенело в ушах. «Все разборки за воротами кладбища!» Он точно задействовал какой-то из классовых навыков, и обстановка моментально разрядилась. «Ну, и я медлить не стал». В подвал можно было поместить два десятка тел, поэтому поднял руку и объявил. «Всех покойников примем, только не толпитесь». После этого я ухватил за поводье лошадь, впряженную в первую стелек, и повел ее по аллее. А уже на ходу пригрозил горбуну кулаком. Тот мигом выбрался из могилки, стянул с головы шляпу и пошел клянчить подаяние. Удивительное дело, но почти сразу послышался звон монет. У сарая я мысленно позвал Нео и велел помогать с покойниками. Мы в четыре руки спустили тела в подвал, и стоило только вернуть телегу ее владельцу, тот кивнул, словно получил какой-то сигнал, кинул в шляпу горбуна золотой и во всеуслышание объявил. Порядок. Дальше все пошло без заминок. Мне даже относить тела в подвал уже не приходилось. С этим прекрасно справлялись Нео и Каин. Мертвецов, правда, в итоге насчитали не 12, а 14. Два свежих покойника образовались после стычки за воротами кладбища. Но в полномасштабные боевые действия драка не переросла. Устаканилось все как-то. Дородный жрец убрался во свояси последним, а перед тем он придержал меня за руку и негромко, но с нескрываемой угрозой предупредил. «Возьмешься перетягивать мою паству, голову оторву». Невнятного бормотания о том, что должен заботиться о спокойствии мертвых, а никак не живых, клирик слушать не стал. «Вот и сиди на своем кладбище». Рыкнул он и утопал прочь. Я же с облегчением перевел дух, забрал у горбуна шляпу и выгреб оттуда монеты, оставив могильщику лишь пару серебряных крон. Ну как же!» — округлил глаза Игорь. «Уговор был пополам, на пополам «Уговор был, что ты сам милостыню собираешь, а не по моей указке», — отрезал я. «Выкопаешь четырнадцать могил до полудня, получишь премию». Горбун тяжко вздохнул и отправился работать. А я спустился в подвал к покойникам. Нео уже рассортировал их по очерёдности захоронения, а самых плохоньких даже восстановил с помощью жреческих чар, чем выгодал для горбуна как минимум пару часов. «Ну», — усмехнулся я, — «будет с чем работать». «Нельзя, дядя Джон», — покачал головой Нео. «Они все подотчётные, а сквернение тела приведёт к снижению репутации, и проклятие может привязаться». «Не очень-то и хотелось» проворчал я, мысленно помянув поговорку «сапожник без сапог». но не абсурд ли? Столько покойников, работать не с кем». «Тьфу ты! Не с чем! Конечно же, не с чем!» «А между тем надо как-то довести навык хирургии до 50%, иначе сердце вампира Нео не пересадить». Я задумался, стоит ли вообще овчинка выделки, и решил, стоит. Только для начала имело смысл хорошенько всё обдумать, и само хирургическое вмешательство, и наши дальнейшие шаги. Обдумать и обсудить с Изабеллой, ибо эта хитрая лисица пока что лишь показала свою значимость для скорейшего завершения миссии и не более того. Каин тоже мог оказаться полезным, но при этом не было никакой возможности ввести его в курс дела. Оставалось использовать эльфа в тёмную. ох хо ох как же всё запутанно!» Не обращая внимания на вопросительные взгляды, я начал вышагивать по освещенному лишь парой факелов подвалу, затем наставил руку на Изабеллу и требовательно прищелкнул пальцами. «Скажи-ка, лисичка, какой тут правовой статус у некромантов?» Обращение Изабеллу в восторг отнюдь не привело, и она зыркнула злобным взглядом по запустившему его в оборот Каину, но устраивать скандала не стала и пожала плечами. «Никаких запретов на этот счет нет». Но если поднимешь труп игрока, к ровной мести с его стороны не избежать. Здесь это считается оскорблением. В остальном никто тебе и слова не скажет, пока не перейдёшь кому-нибудь дорогу». Я кивнул и двинулся к лестнице. «Тогда предлагаю выбраться в город, по дороге и обсудим наши перспективы». Кайн нагнал меня и уточнил. «О каких перспективах идёт речь, Джон? Как минимум надо продержаться тут до возвращения в игру Авеля, так?» «Ты ведь собираешься его расколдовывать?» Эльф кивнул и задумчиво протянул. «Да, на две недели я здесь точно зависну. А дальше видно будет». Изабелла вновь посмотрела на мага крови, на этот раз оценивающей, потом спросила. «Зачем нам в город? Там ведь безопасно?» Ответом стало неопределённое пожатие плечами. «В светлое время суток в центре вполне безопасно, но нарваться на неприятности можно даже днём». «Рискну». Отрезал я. Изабелла пожала плечами. «Как знаешь, котик, в конце концов мы не принадлежим ни к одному из кланов. Никто не поддержит, зато и врагов нет». Она помолчала и добавила. «Пока».